Глава 49. Сара ничего не понимала. Папа никогда не совершал ошибок, но в день своей смерти он нарушил все правила. Выпить кофе в отеле, ощутить сонливость и отправиться в номер, чтобы вздремнуть, вместо того, чтобы позвонить ей или Маку, было равносильно самоубийству. Но Фрэнк не был склонен к самоубийству. С кем он встречался в отеле? С любовницей? Морской воздух бодрил. Соленой брызги били в лицо, и Саре приходилось цепляться за скользкие скалы влажными кончиками пальцев. Только взгляд с края земли на безбрежный водный простор мог освежить и очистить разум. Каждый раз, когда Сара приходила на пристань и перелезала через ограждение, частица ее души стремилась вперед, и в холодную серую воду, неприветливо плескавшуюся внизу, взбивая белую пену, а в далекую синеву, которую можно было пересечь короткими грибками, чтобы достичь необитаемого острова. Может быть, сегодня настал тот самый день? В конце концов, что еще ей оставалось? Отца больше нет. Как жить без него, Сара не знала. Соленые слезы смешались с морскими брызгами, но она даже не потрудилась их вытереть. Папа всегда говорил, что чувства не помогают в игре. Сара так долго отодвигала эмоции в сторону, предпочитая действовать, что не принимала загореть тяжкий камень на сердце. Непосильное бремя тянуло вниз, и девушка задавалась вопросом, сможет ли снова подняться, если позволит себе погрузиться чересчур глубоко. твоему папе здесь нравилось». Сара ожидала услышать за плечом знакомый голос, поэтому могла не оборачиваться. Она не хотела показывать слез или видеть, что старик тоже плачет. Девушка услышала, как он перелез через ограждение и почувствовала его присутствие рядом. Не задумываясь, Сара положила голову на мужское плечо, и мак ее обнял. Они сидели в уютной тишине, размышляя о жизни без человека, который сделал их теми, кто они есть. Маг заговорил первым. — Я должен кое-что тебе рассказать. Отец хотел, чтобы со временем ты узнала. Думаю, время пришло сара напряглась инстинктивно почуяв что новая правда повлияет на расстановку дел и возможно навсегда изменит ее отношение к отцу внезапно ей расхотелось знать правду папа очень любил твою маму голос мака дрогнул словно старик засомневался стоит ли продолжать ты и твоя мама были для него всем как ты познакомился с папой спросила сара отчаянно стараясь оттянуть неизбежное расскажу в другой раз — покачал головой маг. — Это не то, чем я горжусь, но и не повод для сожалений. Я рад, что судьба свела меня с вами. Но поговорим о другом, о твоей маме. Мама — женщина, которую Сара едва знала, но во многом изменила ее жизнь, в основном тем, что отсутствовала. Какой она была? Замечательной, красивой. Сара редко слышала, чтобы голос мака излучал такую любовь. Одной из тех женщин, рядом с которыми верилось, что тучи рассеются, а дожди прекратятся. Она читала людей, словно книгу, и была одержима жаждой узнать, как работает разум. И она очень любила твоего папу. Находиться с ними рядом было все равно, что смотреть прямо на солнце. Опасно, но взгляд не оторвать. Папа сильно любил ее. Да почти так же сильно, как и тебя. По щекам Сары снова потекли беззвучные слезы. Быстрее, обильнее, пока не стало трудно дышать. Мак молча обнимал девушку, ожидая, когда она и зальет свое горе на прибрежные скалы. Фрэнк все рассказал мне о ней и об их первой встрече. Юная подростковая любовь вызвала неодобрение обеих семей. Возможно, поэтому их чувства только окрепли. Твой дедушка никогда бы не выпустил Фрэнка из дома, если бы знал, куда и с кем он идет. А ее семья, ну, по их мнению, вечным странникам не пристала влюбляться в горожан или оседлых, так они нас называли. Но твои родители сильно влюбились друг в друга. Твоя мама умоляла Фрэнка присоединиться к бродячей трупе но он был полон решимости найти хорошую работу и обеспечить достойную жизнь для обоих. Он знал, что если сбежит вместе с ярмарочными артистами, то ничем другим заниматься не сможет. В то время Фрэнк не понимал, что твоя мама не хотела иной жизни. Ей нравилось странствовать, тяга к перемене мест была у нее в крови. Она пришла в ярость из-за отказа. Они серьезно повздорили. Разумеется, тогда Фрэнк не предвидел последствий. Когда труппа уезжала, Лили заявила, что не вернется. Твой папа прождал целый год, а когда ярмарка снова открылась, твоей мамы не было. Фрэнк расспрашивал каждого встречного, но все утверждали, что не понимая о таком речь Сара знала, когда появился Тесс, отец рассказал ей историю разлуки с мамой. Но она вернулась, заметила Сара. Два года спустя, посреди ночи, она появилась на пороге его дома. Только, по словам Фрэнка, Лили была уже не та ей не хватало какой-то частички, как будто внутри погас маленький огонек. К тому времени у Фрэнка была хорошая работа, он учился на юриста, как и его отец. Сара чуть не съехала вниз от неожиданности. «Дедушка был юристом?» «Когда я с ним познакомился, он был прокурором», — пояснил Мак дрогнувшим голосом. «Одним из лучших, кого я встречал, вплоть до дня, когда он удалился на пенсию». В любом случае, Фрэнку показалось, что в тот день, когда появилась Лили Даус, его жизнь началась заново. «Он нашел квартиру, и через два года твои родители поженились». Со временем Лили снова стала той яркой девушкой, в которую Фрэнк влюбился на ярмарке много лет назад. Она так и не рассказала, что с ней произошло за два года разлуки. И объяснила, что семья увезла ее далеко, поэтому она вернулась не сразу, Фрэнк узнал правду только за неделю до смерти, за три дня до убийства Митчелла. сари хотелось задать много вопросов о матери, о дедушке-прокуроре, которого Мак упоминал с симпатией и даже уважением, об отце. До рождения дочери Фрэнк мечтал о настоящей работе, но она не посмела, потому что ей предстояло услышать то, что скрывал отец, то, что, возможно, послужило причиной его смерти, заставив совершить роковую ошибку. «Семья Лили не отпускала, дочь», — наконец сказал Мак. «Если бы Фрэнк согласился поехать с ней, если бы они не поссорились, Сара...» «В тот вечер Лили не призналась. Она умоляла твоего папу присоединиться к труппе, потому что была беременна». Родители забрали у Лили младенца и выдали за ребенка ее тети, так что Фрэнк был в полном неведении. До тех пор, пока она не появилась в его доме спустя столько лет. «Кто появился?» — прошептала Сара, но тут же поняла, о ком речь. «Девушка с огромными карими глазами, знакомыми и родными, потому что принадлежали матери Сары. Джулия, твоя старшая сестра».